Глава 13 «Вот и чудесно, и хорошо, и мило!» — говорил Лихонин, суетясь около хромоногого стола и без нужды переставляя чайную посуду. «Давно я, старый крокодил, не пил чайку как следует, по-христиански, в семейной обстановке. Садитесь, Люба, садитесь, милая, вот сюда, на диван, и хозяйничайте». «Водки вы, верно, по утрам не пьете, а я, с вашего позволения, выпью. Это сразу подымает нервы. Мне, пожалуйста, покрепче, с кусочком лимона. Ах, что может быть вкуснее стакана горячего чая, налитого милыми женскими руками?» Любка слушала его болтовню, немного слишком шумную, чтобы казаться вполне естественной и ее сначала недоверчивая сторожка и улыбка смягчалась и светлела. Но с чаем у нее не особенно ладилось. Дома в глухой деревне, где этот напиток считался еще почти редкостью, лакомой роскошью зажиточных семейств и заваривался лишь при почетных гостях и по большим праздникам, там над разливанием чая священно действовал старший мужчина семьи. Позднее, когда Любка служила за все в маленьком уездном городишке, сначала у папа, а потом у страхового агента, который первый и толкнул ее на путь проституции, то ей обыкновенно оставляла жидкий, спитой, чуть тепловатый чай с обгрызком сахара сама хозяйка, тощая желчная ехидная попадья или агентиха, толстая, старая, обрюзглая, злая, засаленная, ревнивая и скупая бабища. Поэтому теперь простое дело приготовления чая было ей так же трудно, как для всех нас в детстве умение отличать левую руку от правой или завязывать веревку петелькой. Суетливый Лихонин только мешал и конфузил ее. «Дорогая моя!» «Искусство заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться в Москве. Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него всыпается чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость надо сейчас же слить в полоскательную чашку. От этого чай становится чище и ароматнее». Да и, кстати, известно, что китайцы язычники и приготовляют свою траву очень грязно. Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху полотенцем и так продержать 3,5 минуты. После долить почти доверху кипятком, опять прикрыть, дать чуточку настояться и у вас, моя дорогая, готов божественный напиток, благовонный, освежающий и укрепляющий. Некрасивое, но миловидное лицо Любки, все пестрое от веснушек, как кукушечье яйцо, немного вытянулось и побледнело. «Вы уж, ради Бога, на меня не сердитесь, ведь вас, Василь Васильевич...» «Не сердитесь, миленький Василь Васильевич, я право же скоро выучусь, я ловкая, и что же это вы мне все выдавы, кажется, не чужие теперь?» Она посмотрела на него ласково. И правда, она сегодня утром в первый раз за всю свою небольшую, но исковерканную жизнь отдала мужчине свое тело, хотя и не с наслаждением а больше из признательности и жалости, но добровольно. Ни за деньги, ни по принуждению, ни под угрозой расчета или скандала. И ее женское сердце, всегда неувидаемое, всегда тянущееся к любви, как подсолнечник к свету, было сейчас чисто и разнежено. Но Лихонин вдруг почувствовал колючую стыдливую неловкость и что-то враждебное против этой вчера ему незнакомой женщины, теперь его случайной любовницы. «Начались прелести семейного очага», — подумал он неловко, однако поднялся со стула, подошел к Любке и, взяв ее за руку, притянул к себе и погладил по голове. «Дорогая моя, «Милая сестра моя», — сказал он трогательно и фальшиво. То, что случилось сегодня, не должно никогда больше повторяться. Во всем виноват только один я, и если хочешь, я готов на коленях просить у тебя прощения. Пойми же, пойми, что все это вышло помимо моей воли, как-то стихийно, вдруг, внезапно. Я и сам не ожидал, что это будет так понимаешь, я очень давно не знал близко женщины. Во мне проснулся зверь, отвратительный и разнузданный зверь, и я не устоял. Но, Господи, разве так уже велика моя вина?» Святые люди, отшельники, затворники, схимники, столпники, пустынники, мученики, не чита мне по крепости духа, и они падали в борьбе с искушением дьявольской плоти. Но за то, чем хочешь, клянусь, что это больше не повторится. Ведь так. Любка упрямо вырывала его руку из своей. Губы ее немного отторбучились, и опущенные веки часто заморгали. «Да», — протянула она, как ребенок, который упрямится мириться, «я же вижу, что я вам не нравлюсь. Так что ж, вы мне лучше прямо скажите и дайте немного на извозчика и еще там сколько захотите. Деньги за ночь мне все равно заплачены, и мне только доехать туда». Лихонин схватился за волосы, Заметался по комнате и задекламировал. «Ах, не то, не то, не то! Пойми же меня, Люба! Продолжать то, что случилось утром, это, это свинство, скотство и недостойно человека, уважающего себя. Любовь! Любовь — это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не одних только тел». Любовь — громадное великое чувство, могучее как мир, а вовсе не валянье в постели. Такой любви нет между нами, Любочка. Если она придет, это будет чудесным счастьем и для тебя, и для меня. А пока я твой друг, верный товарищ на жизненном пути. И довольно, и баста. Я, хотя и не чужд человеческих слабостей, но считаю себя честным человеком». «Любка точно завяла. Он думает, что я хочу, чтобы он на мне женился. И совсем мне это не надо», — печально думала она. «Можно жить и так. Живут же другие на содержании. И говорят гораздо лучше, чем покрутившись вокруг аналоя. Что тут худого? Мирно, тихо, благородно. Я бы ему чулки штопала, полы мыла бы, стряпала. Что попроще — «Конечно, ему когда-нибудь выйдет линия жениться на богатой, но уж, наверное, он так не выбросит на улицу, в чем мать родила. Хоть и дурачок и болтает много, а видно, человек порядочный, обеспечит все-таки чем-нибудь. А может быть, и в взаправду приглядится, привыкнет? Я девица простая, скромная и на измену никогда не согласная. Ведь, говорят, бывает так-то». «Надо только виду ему не показывать. А что он опять придет ко мне в постель и придет сегодня же вечером, это как бог свят». И Лихонин тоже задумался, замолк и заскучал. Он уже чувствовал тяготу взятого на себя непосильного подвига. Поэтому он даже обрадовался, когда в дверь постучали, и на его окрик «Войдите!» вошли два студента. Соловьев и ночевавший у него Нижерадзе. Соловьев, рослый и уже тучноватый, с широким румяным волжским лицом и светлой маленькой вьющейся бородкой, принадлежал к тем добрым, веселым и простым малым, которых достаточно много в любом университете. Он делил свои досуги, а досуга у него было 24 часа в сутки, между пивной и шатанием по бульварам, между бильярдом, винтом, театром, чтением газеты романов и зрелищами цирковой борьбы. Короткие же промежутки употреблял на еду, спанье, домашнюю починку туалета при помощи ниток, картона, булавок и чернил и на сокращенную, самую реальную любовь к случайной женщине из кухни, передней или с улицы. Как и вся молодежь его круга, он сам считал себя революционером — хотя тяготился политическими спорами, раздорами и взаимными колкостями, и, не перенося чтения революционных брошюр и журналов, был в деле почти полным невеждой. Поэтому он не достиг даже самого малого партийного посвящения, хотя иногда ему давались кое-какие поручения вовсе не безопасного свойства, смысл которых ему не уясняли. И не напрасно полагались на его твердую совесть. Он все исполнял быстро, точно, со смелой верой в мировую важность дела, с беззаботной улыбкой и с широким презрением к возможной погибели. Он укрывал нелегальных товарищей, хранил запрещенную литературу и шрифты, передавал паспорта и деньги. В нем было много физической силы, черноземного добродушия, и стихийного просторечия. Он нередко получал из дому откуда-то из глуши Симбирской или Уфимской губернии довольно крупные для студента денежные суммы, но в два дня разбрасывал и рассовывал их повсюду с небрежностью французского вельможа семнадцатого столетия, а сам оставался зимой в одной тужурке с сапогами, реставрированными собственными средствами. Кроме всех этих наивных, трогательных, смешных, возвышенных и безалаберных качеств старого русского студента, уходящего, и бог весть к добру ли, в область исторических воспоминаний, он обладал еще одной изумительной способностью — изобретать деньги и устраивать кредиты в маленьких ресторанах и кухмистерских. Все служащие ломбарда из судных касс, тайные и явные ростовщики, старьевщики были с ним в самом тесном знакомстве. Если же по некоторым причинам нельзя было к ним прибегнуть, то и тут Соловьев оставался на высоте своей находчивости. Предводительствуя кучкой обедневших друзей и удрученный своей обычной деловой ответственностью, он иногда мгновенно озарялся внутренним вдохновением делал издали через улицу таинственный знак, проходившему со своим узлом за плечами татарину, и на несколько секунд исчезал с ним в ближайших воротах. Он быстро возвращался назад без тужурки, в одной рубахе на выпуск, подпоясанной шнурочком, или зимой без пальто, в легоньком костюмчике, или вместо новой только что купленной фуражки в крошечном жакейском картузике, чудом державшемся у него на макушке. Его все любили — товарищи, прислуга, женщины, дети, и все были с ним фамильярны. Особенным благорасположением пользовался он со стороны своих кунаков-татар, которые, кажется, считали его заблаженненького. Они иногда летом приносили ему в подарок крепкий и пьяный кумыс в больших четвертных бутылях, а на Байрам приглашали к себе есть молочного жеребенка. Как это не покажется неправдоподобным, но Соловьев в критические минуты отдавал на хранение татарам некоторые книги и брошюры. Он говорил при этом с самым простым и значительным видом. «То, что я тебе даю...» «Великая книга». Она говорит о том, что Аллах Акбар и Магомед его пророк, что много зла и бедности на земле, и что люди должны быть милостивы и справедливы друг другу. У него были и еще две особенности. Он очень хорошо читал вслух, и удивительно, мастерски, прямо-таки гениально играл в шахматы, побеждая, шутя первоклассных игроков. Его нападение было всегда стремительно и жестоко, защита мудрая, и осторожна, преимущественно в облическом, обходном направлении, уступки противнику исполнены тонкого дальновидного расчета и убийственного коварства. При этом делал он свои ходы точно под влиянием какого-то внутреннего инстинкта или вдохновения, не задумываясь более чем на 4-5 секунд и решительно презирая почтенные традиции. С ним неохотно играли, считали его манеру играть дикарской, но все-таки играли иногда на крупные деньги, которые, неизменно выигрывая, Соловьев охотно возлагал на алтарь товарищеских нужд. Но от участия в конкурсах, которые могли бы ему создать положение звезды в шахматном мире, он постоянно отказывался. «У меня нет в натуре ни любви к этой ерунде, ни уважения», — говорил он. «Просто я обладаю какой-то механической способностью ума, каким-то психическим уродством, ну вот как бывают левши, и потому у меня нет ни профессионального самолюбия, ни гордости при победе, ни желчи при проигрыше». Таков был матерой студент Соловьев. «Они же радзе Приходился ему самым близким товарищем, что не мешало, однако, обоим с утра до вечера зубоскалить друг над другом, спорить и ругаться. Бог ведает, чем и как существовал грузинский князь. Он сам про себя говорил, что обладает способностью верблюда питаться впрок на несколько недель вперед, а потом месяц ничего не есть. Издому из своей благословенной Грузии он получал очень мало, и то больше с припасами. На Рождество, на Пасху или в день именин в августе ему присылали, и непременно через приезжих земляков, целые клады из корзин с бараниной, виноградом, чурчхелой, колбасами, сушеной мушмалой, рахатлукумом, бодриджанами и очень вкусными лепешками, а также бурдюки с отличным домашним вином — крепким и ароматным, но отдававшим чуть-чуть овчиной. Тогда князь сзывал кому-нибудь из товарищей — у него никогда не было своей квартиры — всех близких друзей и земляков и устраивал такое пышное празднество по-кавказски той, на котором истреблялись дотла дары плодородной Грузии, на котором пели грузинские песни И, конечно, в первую голову мравол джамием, и нам каждый гость неспослан богом, какой бы ни был он страны, плясали без устали лезгинку, размахивая дико в воздухе столовыми ножами, и говорил свои импровизации тулумбаш, или, кажется, он называется тамада, по большей части говорил сам нижерадзе. Говорить он был великий мастер и умел, разгорячась, произносить около трехсот слов в минуту. Слог его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его речи не только не мешал, а даже как-то странно, своеобразно украшал ее кавказский акцент с характерным цоканьем и гортанными звуками, похожими то на харканье вальшнепа, то на орлиный клекот. И о чем бы он ни говорил... Он всегда сводил монолог на самую прекрасную, самую плодородную, самую передовую, самую рыцарскую и в то же время самую обиженную страну — Грузию. И неизменно цитировал он строки из «Барсовой кожи» грузинского поэта Руставели, уверяя, что эта поэма в тысячу раз выше всего Шекспира, умноженного на Гомера. Он был хотя и вспыльчив, но отходчив — и в обращении женственно мягок, ласков, предупредителен, не теряя природной гордости. Одно в нем не нравилось товарищам — какое-то преувеличенное экзотическое женалюбие. Он был непоколебимо до святости или до глупости убежден в том, что он неотразимо прекрасен собою что все мужчины завидуют ему, все женщины влюблены в него, а мужья ревнуют. Это хвастливое навязчивое бабничество ни на минуту, должно быть, даже и во сне не покидало его. Идя по улице, он поминутно толкал локтем в бок Лихонина, Соловьева или другого спутника и говорил, причмокивая и кивая назад головой на прошедшую мимо женщину. «Вай-вай-вай! Замечательный женщина! Как она на меня посмотрела! Захочу, моя будет!» За ним этот смешной недостаток знали, высмеивали эту его черту добродушно и бесцеремонно, но охотно прощали ради той независимой товарищеской услужливости и верности слову данному мужчине — клятвы женщинам были не в счет — которыми он обладал так естественно. Впрочем, надо сказать, что он пользовался в самом деле большим успехом у женщин. Швейки, модистки, харистки, кондитерские и телефонные барышни таяли от пристального взгляда его тяжелых, сладких и томных черно-синих глаз». «Дому всему и всем праведно, мирно и непорочно обитающим в нем!» — заголосил было по протодьяконски Соловьев, и вдруг осекся. «Отцы святители, забормотал он с удивлением, стараясь продолжать неудачную шутку. «Да ведь это... Это же... Ах, дьявол, это Соня! Нет, виновата, Надя! А, ну да...» «Люба! От Анны Марковны!» Любка горячо до слез покраснела и закрыла лицо ладонями. Лихонин заметил это, понял, прочувствовал сметенную душу девушки и пришел ей на помощь. Он сурово, почти грубо остановил Соловьева. «Совершенно верно, Соловьев. Как в адресном столе. Люба из Емков, Прежде проститутка». «Даже больше, еще вчера, проститутка. А сегодня мой друг, моя сестра. Так на нее пускай и смотрит всякий, кто хоть сколько-нибудь меня уважает. Иначе...» Грузный Соловьев торопливо, искренне и крепко обнял и помял Лихонина. «Ну, милый, ну будет. Я в попыхах сделал глупость, больше не повторится. Здравствуйте, бледнолицая сестра моя!» Он широко через стол протянул руку Любке и стиснул ее безвольные маленькие и короткие пальцы с обгрызенными крошечными ногтями. «Прекрасно, что вы пришли в наш скромный Вигвам. Это освежит нас и внедрит в нашу среду тихие и приличные нравы». «Александра! Пиво!» — закричал он громко. «Мы одичали». «Огрубели, погрязли в сквернословии, пьянстве, лености и других пороках. И все от того, что были лишены благотворного, умиротворяющего влияния женского общества. Еще раз жму вашу руку, милую маленькую руку. Пива. «Иду!» — послышался за дверью недовольный голос Александры. «Иду я!» «Чего кричишь? Насколько?» Соловьев пошел в коридор объясниться. Лихонин благодарно улыбнулся ему вслед, а грузин по пути благодушно шлепнул его по спине между лопатками. Оба поняли и оценили запоздалую грубоватую деликатность Соловьева. «Теперь», — сказал Соловьев, возвратившись в номер и садясь осторожно на древний стул, «Теперь приступим к порядку дня. Буду ли я вам чем-нибудь полезен? Если вы мне дадите полчаса сроку, я сбегаю на минутку в кофейную и выпотрошу там самого лучшего шахматиста. Словом, располагайте мною». «Какой вы смешной!» — сказала Любка, стесняясь и смеясь. Она не понимала шутливого и необычного слога студента — Но что-то влекло ее простое сердце к нему. «Этого вовсе и не нужно», — вставил Лихонин. «Я покамест еще зверски богат. Мы, я думаю, пойдем все вместе куда-нибудь в трактирчик. Мне надо будет с вами кое о чем посоветоваться. Все-таки вы для меня самые близкие люди и, конечно, не так глупы и неопытны, как с первого взгляда кажетесь». Затем я пойду попробую устроиться с ее... с паспортом. Вы подождете меня, это недолго. Словом, вы понимаете, в чем заключается все это дело, и не будете расточать лишних шуток. Я... — его голос дрогнул сентиментально и фальшиво. — Я хочу, чтобы вы взяли на себя часть моей заботы. Идет? — Ва, идет! — воскликнул князь. У него вышла идиот, и почему-то взглянул значительно на Любку и закрутил усы. Лихонин покосился на него, а Соловьев сказал простосердечно. — И дело. Ты затеял нечто большое и прекрасное, Лихонин. Князь мне ночью говорил. — Ну что же, на то и молодость, чтобы делать святые глупости. Дай мне бутылку Александра, я сам открою а то ты надорвешься, и у тебя жила лопнет. — За новую жизнь, Любочка, виноват. Любовь... Э, любовь... Э. — Никоновна, да зовите, как сказалось, Люба. — Ну да, Люба. — Князь Алаверды. — Якшиол, — ответил Нижерадзе и чокнулся с ним пивом. — И еще скажу что я очень за тебя рад, дружище Лихонин, продолжал Соловьев, поставив стакан стакана, облизывая усы. Рад и кланяюсь тебе. Именно только ты и способен на такой настоящий русский героизм, выраженный просто скромно, без лишних слов. Оставь, ну какой героизм, поморщился Лихонин. И правда, подтвердил Нижерадзе. «Ты все меня упрекай, что я много болтаю!» «А сам какую чепуху развел?» «Все равно», — возразил Соловьев. «Может быть, и витиевато, но все равно. Как староста нашей чердачной коммуны, объявляю Любу равноправным и почетным членом». Он поднялся, широко простер руку и патетически произнес... «И в дом наш смело и свободно хозяйкой милою войди!» Лихонин ярко вспомнил, что ту же самую фразу он по-актерски сказал сегодня на рассвете и даже зажмурился от стыда. «Будет балаганить. Пойдемте, господа. Одевайся, Люба».